Гунны из древля обитали в степях Прикарпатских между Уралом и Волгою по соседству с скифскими народами арийской семьи и совсем не были каким-то новым народом, пришедшим в Европу прямо из глубины Средней Азии от границ Китая во второй половине IV века. У Птолемея, следовательно, во втором веке они уже упоминаются как народ соседний с Роксоланами. Он говорит, что они жили где-то между этими последними и бостарными. Амян Марцелин заметил, что о них слегка упоминают старые писатели. Но после победы над готскими племенами и покорения большей части Восточной Европы, это скромное и едва известное до да имя сделалось громким. По обыкновению оно распространилось на покоренные народы, как родственного, так и совершенно чуждого происхождения, то есть распространилось в известиях иноземных писателей. Но сами народы обыкновенно держатся своего родного имени, которое меняют весьма редко и весьма туго. Так византийские историки иногда причисляют гуннам готское племя гипидов. Пасхальная хроника или употребляют название гуннов и славян безразлично. Гунны иначе склавины», выражается Кедрин, рассказывая об их нашествии на Фракию в 559 году. А Прокопий замечает, что славяне в обычаях и образе жизни имеют много общего с гуннами. Сходство бытовых черт немало способствовало смешению разных варварских народов под одним общим именем, и от средневековых летописцев менее всего можно требовать точного этнографического распределения на основании языка. После того, как авары в VI веке наложили свою иго на некоторые славянские племена, обитавшие по Дунаю, Эти племена называются иногда аварами и при том в эпоху, когда аварская ига обратилась уже в предание. «Склавы, которые и аварами называются», говорит Константин в своем сочинении об управлении империей, глава 29. Известно, что имя господствующего народа нередко переходило на чужие племена. Пример тому в особенности представляет название «гунны». У византийских и латинских писателей под общим или родовым названием «гуннов» Встречаются многие видовые имена – Акациры, Буругунды, Кутургуры, Савиры, Сарагуры и прочие-прочие. Почти каждое из этих названий имеет еще свои варианты. Со стороны историографии едва ли не было ошибку и все означенные народы считать ветвями одного и того же гунского поколения. К гуннам причисляются иногда чуть не все обитатели Дунайской и Юго-Восточной Европейской равнины – Но если бы все эти народы были действительно гунны, то куда же они исчезли, и откуда на их место явились народы совершенно другие? Ясно, что под этими названиями скрываются иные племена и преимущественно славянские. Одним словом, в известный период времени слово «гунны» употреблялось вообще для обозначения варваров Южной России и приобрело почти географическое значение. Оно заменило собой прежнее слово «скифы». Впрочем, последнее название пережило гуннов, и сами гунны нередко в источниках называются скифами. На это географическое значение, между прочим, указывает и Орнант, который говорит, что страна к северо-востоку от Дуная называлась Гуннивар. Что касается до окончания народных имен на Уры, Гуры или Гуары, то это окончание нисколько не означает народов тюркских или финских – Оно отбрасывалось или прибавлялось, не изменяя коренного смысла в названии. Возьмем, например, у Прокопия название «Утургуры» или «Утигуры» с его вариантами, у Арафия и Минандра – «Утригуры» и «Витигуры», а в передаче «Иорнанда» – «Витугоры». Если отбросим окончание, то получим коренное название «Уты» или «Виты», а взяв в расчет древнее юсовое произношение «Жты», будем иметь Онты или Анты, столь известное название восточных славян. Витичи или Вятичи нашей летописи есть только вариант того же названия, собственно Ванты или Вантичи. В связи с ним находится имя древнего города Витичева на Днепре. Точно так же Кутургуры Прокопия, Катрагиры или Катригуры Агафия и Минандра имеют форму Катраги, у Феофана и Никифора, следовательно, коренное название будет Куты или Кутры, может быть то же, что Скуты или Скифы. У Иоарнанда встречаем Сатагаров или просто Сатагов, народ Сарматский или Аланский, а известно, что сарматы и Алани не были гуннами. Приск в числе народов, подчиненных гуннами, называет Амалзуров, Но тут, очевидно, подразумеваются остроготы, у которых был княжеский род Амалов. Напомним также название одного германского племени «гермундуры»,